Август, 27 Мысль, принятая и утвержденная в плотном мире, в тонком мире уже автоматически продолжает уявлять себя по принятому ею направлению. Что днем решено, то ночью продолжает звучать в унисон с принятым решением. Это положение приложимо ко всей жизни земной. Посев совершается на земле. Сходы же принятых и утвержденных мыслей дают богатый урожай и в соответствии полным с посевом в надземном. Сеете ли здесь, жнецы там. Посев совершается в сфере своего собственного микрокосма и пожинается им же. Кристалл порожденной мысли остается в своей собственной сфере и, будучи магнетичным, притягивает к себе созвучное образование мыслей. Разница в том, что инертность материи плотного плана требует много чисто физических действий для того, чтобы мысль облеклась в плоть, в то время как там пластичность тонкой материи позволяет мысли облечься в форму мгновенно. И многие, окружая себя многолетними формами мрака и безысходности, не понимают, что... С немного большим усилием они могут заменить их мысли в форме совершенно противоположного порядка. Но это надо знать и понимать мысленный творческий процесс, происходящий в мире незримом. Обычные же люди, соприкасаясь с тонкой видимостью, принимают ее так же, как принимали в свое время свое плотное окружение, и реагируют на него так же, как при жизни на Земле. Чтобы разбить круг безысходности, надо иметь хотя бы малое знание. Но так как оно отрицалось, то и выхода нет. Этим пагубно отрицание, ибо делает человека бесполезной игрушкой судьбы и всевозможных влияний и злых обитателей тонкого мира. Утешение лишь в том, что чистое сердце, даже не зная ничего, создает вокруг себя чистое окружение и приобщает себя к созвучному ему слою. Слои охраняются стражами, ставленниками иерархии света, и никто незаконно не может проникнуть в более высокую сферу, если аура его не соответствует ее вибрации. Темные свободу имеют себя выявлять в царстве своем, в низших слоях. Попавший туда по созвучию аур выбраться оттуда не сможет до тех пор, пока аура его не осветлеет, а сознание не устремится кверху, что трудно необычайно. Не может сердце, не знавшее света, к нему устремиться. Могла бы помочь иерархии, но надо иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, в ее существование и сознательно призвать хотя бы кого-нибудь стоящих на ее лестнице. Все доброе, хорошее, положительное, созидательное и строительное, что совершил человек на Земле, служит ему ступенями восхождения к свету, в соответствии с энергиями, приведенными им в действие. Закон сузвучие правит там мощно. И никакое лицемерие, никакой обман, никакие ужимки не помогут, ибо все скрытое становится там явным и магнетичным в своей активности. Каждая когда-либо продуманная, а главное прочувствованная мысль, выплывает на мансцену и требует своего утверждения. Если решение к свету идти бесповоротно, многое можно отбросить. Если же слабости колебания на лицо, мысль овладевает своим породителем. Именно каждая мысль должна быть искуплена, То есть энергия должна исчерпать себя на своем породителе и быть нейтрализованной. Твердая решимость к свету подняться нейтрализует возникшую мысль и тушит ее силу. Но хорошо еще на земле разделаться с этими порождениями своего сознания и тушить их всякий раз, когда они появляются на горизонте. Там трудно с ними бороться, ибо усиливается и обостряется все. И образы прельщения, принимая яркие и влекущие формы, топят в своем окружении слабое сердце. Но если нечистые мысли получают решительный отпор, всякий раз, как возникают перед сознанием, борьба будет краткой и победа обеспечена.